Глава девятая Планета Ариана Империя Ларгот. Таверна у большого северного тракта ближе к вечеру, некоторое время спустя. Темная и очень сильная сущность Гмых, по сравнению с этим неизвестным мужчиной, казался каким-то богом-недомерком, что уж говорить о Талае или ее младшем брате. Но зато теперь у меня был однозначный ответ на вопрос о том. В чем же была эта самая принципиальная разница между теми, кого люди относили к пантеону забытых богов, и теми, кто реально сейчас правил на божественном олимпе? И этим единственным параметром являлась сырая энергия. Вернее, даже не так. Это не просто энергия, это океаны энергии, которые плескались внутри метрической матрицы, находящегося в зале мужчины. Не знаю, откуда ее можно получать в таком неимоверном количестве, или как долго нужно накапливать или аккумулировать ее в таком просто поражающем воображении и объеме. Хотя ведунья уверенно сообщила, что передо мной всего лишь обычный человек в возрасте 35 лет. Но как минимум внутри той сущности, что сейчас находилась тут, в зале небольшой придорожной таверны, я именно это и мог наблюдать. И только одно его присутствие, вернее, тот краткий миг, Когда этот мужчина всего на пару мгновений выпустил свою темную сущность, сместила приверженность этого мира к темному спектру на пару ступеней. Силён, только и подумал я, наблюдая за ним. Но что еще более интересно, в тот самый момент, как я это увидел и понял, в моем сознании начали роиться странные и несколько необычные мысли, отдающие радостью встречи с такой нереально питательной энергетической сущностью можно было сказать, что я прямо-таки облизывался, видя его. И тут можно было сделать вывод, что это даже не мысли, а чувства и ощущения, доставшиеся мне в наследство от того, чью сущность я когда-то поглотил и смешал со своей. И это точно была не Пандора. Для нее-то этот огромнейший энергетический монстр был не особо интересен. Она бы его даже не заметила. Так, уходя, уничтожила и все». В этом месте я почему-то мысленно улыбнулся. Вот она, проза жизни. Сама по себе Пандора была совершенно неопасным существом, если не становиться у нее на дороге. В противном случае, кем бы ты ни был, она просто уничтожит тебя и продолжит свой бесконечный путь дальше. Никаких стремлений, жажды или потребностей. Одно лишь желание двигаться вперед. И надежда когда-нибудь найти того, кто сможет принять ее такой, какова она есть. Неудачный эксперимент кого-то из великих творцов, которого она, кстати, и уничтожила в момент своего творения. Так что это точно не ее внезапно ворвавшиеся в мое сознание мысли и желания, резюмировал я. А вот для дракона, для того, весь смысл жизни и существования которого заключался в поиске и поглощении таких мощнейших и, что самое важное, концентрированных источников энергии, Эта встреча могла послужить огромнейшим таким жизненным подарком и сюрпризом судьбы. Объем энергии достаточен для перехода на качественно новый уровень способностей и возможностей оператора. Вот в такую простую фразу Пандора трансформировала полученную информацию, обработав и проанализировав в те неясные образы и потоки данных, что выплывали из некогда древнего и необъятного разума дракона. А потом подключилась система прогнозирования задействованная ней Кратность увеличения возможностей оператора не поддается прогнозу. С вероятностью 99,9% она будет превышать 300%. С вероятностью 84% прогнозируется появление новых умений и способностей. Направленность изменений неизвестна. Провожу тестирование метрической схемы оператора для обработки обнаруженного объема энтропийного типа энергии. А вот это уже вновь очнулась Пандора. И буквально в тот же момент. В связи с возможным поступлением неопределенного объема нестабильного типа энергии, настроено экспоненциальное расширение внутреннего подпространственного хранилища энергии. Проведено преобразование маскирующего полога для пространственного хранилища. С вероятностью превышающей 72%. Потребуется провести повторную процедуру сжатия и уменьшения сегмента пространственного хранения после завершения процесса поступления энергии. Это ты о чем? не уловил я последние мысли Пандоры, но буквально в следующую секунду она передала мне тот небольшой образ моего сознания, как я его себе представляю, когда заглядываю за его изнанку в виде маленькой, еле заметной горошины, после чего сразу же пояснила: Сегмент пространственного хранения управляемый оператором. Хм, теперь понятно, как она все это воспринимает, дошло до меня. Ну и вполне стало понятно, что Пандора предлагала сделать. Придется опять сжимать или ужимать свое сознание, до да еще меньшего или текущего размера, ведь судя по тем же сообщениям, что ведуньи и что Пандоры, оно значительно разрастется после. Хм, а после чего? Только в этот самый момент и задумался я. Почему-то все однозначно были уверены в том, что нам придется с этим последним слестнуться. Хотя, конечно, глупо ожидать чего-то иного от того, чью суть составляет настолько концентрированная тьма. Да еще и с учетом того, кто предположительно на него работает. И я перевел свой взгляд на того молодого. Полностью заемная энергия. Да, он пожиратель, в том смысле, что, по крайней мере, понимается и мной самим. Это маг, выглядящий как очень молодой человек. Только вот в отношении него ведунья дала однозначный ответ. «Две тысячи с небольшим лет», — мысленно покачал головой я. Тут также не было вопросов, почему он привлек настолько сильное внимание окружающих. Как я и сказал, он пожиратель, но не тот, кто таким родился или стал по естественным причинам, как я или Дхимашада. А тот кто преобразовал свое магическое поле сначала с помощью ритуалов и алтаря, а потом и сам стал своеобразным ходячим алтарем и жрецом в одном лице. Так вот, почему все, кто оказался в зоне действия его способностей, замерли как вкопанные, пришло ко мне понимание. Это его способности, относящиеся к тем возможностям, что дает алтарь. Насколько я знаю, именно они так влияют на свои жертвы. Не позволяют им сопротивляться своему воздействию подчиняют и привязывают к себе. И я еще раз осмотрел стоящего напротив меня древнего мага-жреца с лицом юнца. А вот это интересно, заметил я, слегка усилив восприятие не только энергетической составляющей этого мира, но и его эфирной части. Теперь понятно, что такое индивидуальный канал подключения к именованному Эгрегору и административный доступ к нему. Я прекрасно видел, как энергия от жреца преобразуется и передается в астрал, но после этого там образуется уже свой собственный, именно астральный или эфирный канал, который в конечном итоге оказался завязан на сидящего тут же в зале мужчину. Причем его канал подключения был двусторонним и управляемым, но тем не менее несколько отличался от того, с которым работал я. Канал пользователя создан искусственно, преобразован и оптимально настроен. «Под возможности оператора», — доложила Пандора. «Индивидуальный канал подключения выбранного объекта. И подсветился темный. Имеет естественное происхождение. Он не настроен. Работает с первоначальным коэффициентом эффективности». «Хм», — быстро сообразил я. «Так он что? Тот, кто уже родился, так сказать, с теми возможностями, что у него есть? Он родился Богом?» «Выводы оператора верны», — согласилась со мною моя помощница. Насколько превышают возможности каналов естественного происхождения те, что созданы искусственно, поинтересовался я. Мне было прекрасно видно, что как минимум плотность потока, с которой работал этот темный, была значительно выше. Даже сейчас, без проведения дополнительных настроек, эффективность работы канала естественного происхождения практически в 7,4 раза превышает эффективность канала подключения оператора дала наглядное цифровое сравнение мне Пандора. Понятно. Только и пробормотал я. Ну что же, в общем-то, расклад по диспозиции сил мне стал предельно понятен. С одной стороны, темный бог, древний жрец и его помощники-приспешники. Я видел, что с богом через его же жреца были связаны и все те люди, что сейчас окружили нас. Ну а с другой, мы с компанией, ударные отряды уже отрубившихся туманников, Эльфаров, Дроу и, главное, пока еще не осознавшие, в какую задницу они попали, архангелы. Почему-то последние не смогли распознать столь сильную темную сущность. «Хотя не лги уши и себе», — мысленно проворчал я. «Ты сам его раскусил только в тот момент, когда он немного приоткрылся и показал свое истинное лицо. И я поглядел в сторону темного бога, который с каким-то спокойным любопытством и плотоядным интересом наблюдал за вышедшими в зал светлыми существами. И что плохо, сейчас он вновь был обычным и совершенно ничем не примечательным человеком. «Черт, а вот это плохо», — быстро сообразил я. «Нужно проверить, смогу ли я на каком-то из доступных мне уровней восприятия распознать его самого и других, таких же, как он. Я ясно видел, что стиль и уровень его маскировки кардинально отличаются от того, что использовались гмыхом». По сути, сидящий сейчас передо мной мужчина ничем не отличался от любого другого, даже от меня. «От меня», — мысленно протянул я. Это сравнение натолкнуло меня на очень интересную идею. Я задрал планку своего восприятия на максимум. Как я и предположил, это мне ничем не помогло. Как этот бог казался обычным человеком, так им и остался сейчас. Как я и думал. Уже поняв, в какую сторону необходимо копать, подумал я. Я знал, в каком случае возможна подобная ситуация. Ведь и меня самого нельзя было засечь аналогичным способом. Я также не буду светиться в энергетическом плане, каким способом меня не проверяй. Но мне также был известен как минимум один способ, когда себя-то я мог точно обнаружить. И я знал кое-кого, кто мог сделать это же самое, но уже на своем, непонятном мне уровне восприятия и она даже буквально пару мгновений назад упоминала это. А потому я и обратился к ней. «Пандора, проверь наличие ближайших подключенных сегментов пространственного хранения, оцени их объем и определи точку привязки». Проходит чуть больше минуты моего субъективного восприятия, что для Пандоры служит показателем выполнения достаточно сложного поручения. «Обнаружено 19 сегментов пространственного хранения». Превышающих среднее фоновое значение энергетической составляющей пространственного объема, находящегося в зоне восприятия оператора. Получив необходимые результаты, отчитывается она. И у меня в сознании отобразилась карта мира и та площадь, которую я на ней контролирую сейчас. По факту, это была таверна и радиус примерно в пару километров от точки моего нахождения. Дальность обнаружения зависит от размера, плотности энергетической наполненности сегмента пространственного хранения. Но тут все понятно. Или чем этот сегмент крупнее, или чем больше в нем энергии, или чем выше ее плотность в заданном объеме. На тем более значительном расстоянии я замечу этот сегмент. «Ага», — сообразил я. «Значит, два километра — это условная величина. Просто как раз на самой границе этого пространственного объема я что-то засек». Что, в принципе, так и было. «Ну и кто у нас эти девятнадцать объектов?» — обратил я свое внимание на карту. «Ага, вижу, что Пандора произвела совмещение именно точек привязки с людьми и еще чем-то, находящимся поблизости. А вот сами сегменты, связанные с этими точками, обозначила некими эмпирическими значениями». «Единица», — пояснила она, — «мера минимального отклонения от фонового значения энергетической составляющей пространства». Максимальное значение, присвоенное сегментом хранения, не ограничено. С вероятностью 99,5 все объекты с присвоенным значением, превышающим 4 единицы, можно относить к сильным энергетическим сущностям. На данный момент зарегистрировано несколько типов подобных объектов. само название: темный жрец-пожиратель, архангелы, архидемоны, архимаги, объект Дихимашада. С вероятностью 89% все обнаруженные объекты с присвоенным значением, превышающим 9 единиц, можно относить к очень сильным энергетическим сущностям высшего порядка. Самоназвание — боги. Быстро пробегаю глазами по тем, кого же тут обнаружила Пандора. Так, бог, жрец — это понятно. Двое. Ага, следующий — это я. Никакого комментария, кроме надписи «Оператор». Кто еще? Хм, интересно. Не зря Гулорд говорил, что у Кинаи большой потенциал. Это и подтвердила Пандора. Еще один. Так, а вот дальше пятнадцать — это как раз те, кого и ждал Темный. Архангелы. Хотя нет, не понял. И я проверил по карте. Точно, есть еще один сегмент хранения. Степень пять. И находится он тут, относительно недалеко, где-то в лесу, как раз на той самой границе контролируемого пространства, что и отобразила Пандора. И теперь понятно, что это точно не кто-то из окружавших заведения светлых архангелов. Интересно, надо бы проверить, что там такое, мысленно поставила себе заметку на память. Что плохо, такой способ однозначно позволял распознать наличие поблизости сильных магических сущностей, но вот их магическую предрасположенность он не регистрировал. Вернее, не так. Регистрировал, но в параметрах, которыми оперировала сама Пандора а там не было ни темного, ни светлого, ни серо малинового лишь какой-то диапазон цифр и значений, полученных ею. Хотя, конечно, можно было оперировать ими и небольшими отклонениями полученных результатов и по ходу дела составить матрицу соответствия. «Пандора», — сразу обратился к ней, «можно перевести подобную проверку в фоновый режим так, чтобы она работала постоянно?» «Задача поставлена в ожидание». Выполнение запланировано на ближайшее неактивное состояние оператора. Хорошо, согласился я. Тогда дальше. Можешь начать составлять таблицу соотношений между тем, что мы замечаем, и тем, как это воспринимаю именно я. Будет составляться таблица с вероятностным прогнозом по определению обнаруженных сегментов хранения к тому типу энергии, что может быть там размещен. Это как раз то, о чем я и прошу, подтвердил я. И уже в следующее мгновение увидел дополнительную информацию по каждой обнаруженной точке привязки и, как следствие, сегменту пространственного хранения. Темные, светлые. На Кенайе получилась какая-то каша. Больно много всего там намешано. Я сам уже в комментариях поставил, что вампиры работают именно с магией крови и разума. Дальше будем определять. По мне же самому вообще были проставлены сплошные нули в прогнозе. А вот и последнее. То, что находится где-то в лесу. Ага, удивительно, но Пандора сопоставила этот сегмент с источником жизни Дриад. И так получалось, что там что-то соответствующее природному и естественному типу энергии. Посмотрим. Еще раз мысленно пробормотал я и, наконец, вернулся к тому, что сейчас происходило в зале. Планета Ариана. Империя Ларгот, Таверна у Большого Северного Тракта. Ближе к вечеру. Буквально в то же самое время. «Господа, дама!» — радостным голосом проговорил темный, обращаясь к вошедшим в зал таверны архангелам. «Как же я рад вас видеть!» Только вот его лицо оставалось спокойным и равнодушным, когда он смотрел на них. Радостный и счастливый голос и каменная маска, застывшая на лице, создавали странный контраст. Между тем мужчина продолжал говорить, обращаясь к архангелам. «Вы даже не представляете, как это важно для меня!» В этот момент его голос стал неожиданно серьезен. «Очень важно!» Между тем, напротив него замерли вооруженные светлые сущности. Высокие и светловолосые мужчина и девушка. «Нам нужен лишен, Медленно протянул в ответ один из архангелов. Высокий и мощный мужчина-воин, сильный маг. В одной руке он держал меч, вторая ему была необходима, чтобы выхватить магический жезл, активировать какой-нибудь амулет или артефакт. Он до того был уверен в своих силах, что совершенно не чувствовал никакой угрозы со стороны говорившего. Но именно это и нервировало его больше всего. Ярк, а так и звали Архангела, даже не понимал, почему он хоть что-то ответил неизвестному. Они не вели переговоров, не отвечали на мольбы тех, кто был замешан в делах темных и светлых ковинов. Только он не стал придерживаться их негласного правила в этот раз. Возможно, причиной этому послужило то, что заговоривший с ними мужчина явно знал, кто они такие. Дальше больше. Он ждал встречи с ними. Но больше всего напрягало ярко то, что жрец, на которого они так давно охотились, совершенно не испытывал страха, находясь вблизи них. Хотя до этого уже несколько сотен лет прятался от них, укрываясь в различных потайных святилищах храмах и убежищах. Но не сейчас. В этот раз он с каким-то странным удовлетворением и радостной жаждой ожидания смотрел в сторону главы отряда чистильщиков. Так называли тех, кто охотился и уничтожал ковинов, их адептов и приспешников, разрушал их храмы, алтари и святилища. Кто он? Только и подумал Ярк, глядя на сидевшего мужчину. «Все дело явно в этом незнакомце но я ничего не могу о нем сказать». И это было еще одной причиной его беспокойства. Намерение людей и их мысли он мог считать на природном уровне. Это была одна из его врожденных способностей, отточенная и развитая до совершенства за время его долгой жизни и служения Ордену Чистящиков. «Приготовиться к бою». Только и успел передать он мысленную команду своему отряду. И не успел». Раздался в его сознании чей-то неизвестный, тяжелый и твердый голос, ворвавшийся туда. А уже в следующее мгновение сам зал, где находились все посетители этой таверны, как и все здание с ближайшими окрестностями, накрывает поле, очень похожее на то, что чуть ранее воспроизвел жрец, выглядевший молодым и полным сил человеком. Только в этот раз энергетический барьер, созданный этим полем, был значительно мощнее, плотнее и больше. Он был настолько плотным, что стал осязаем и потерял свою хотя бы частичную прозрачность. И потому уже буквально в ту же секунду на пол начали заваливаться все, кто еще стоял на ногах и находился поблизости. Эта участь миновала лишь самого мужчину, его прислужника и тех, кого жрец привел сюда с собой. Хотя нет, странно, темный бог развернулся в сторону одного из столов. Он не был уверен но ему показалось, что там кто-то шевельнулся. Нет, все тела на месте. Какой-то вампир, демоница-полукровка и малоинтересующий его мальчишка-чел, завалившийся за стол. «Затащите тела светлых, тех, что остались на улице», отдал он распоряжение своему слуге. «Я же пока начну готовиться к ритуалу. Обычное мясо мне потребуется на закрепление пентаграммы, ну а светлых будем использовать уже...» во время самого ритуала. «Да, хозяин», — поспешно наклонил голову жрец с внешностью юнца. «Все будет исполнено». И он, отвернувшись, сделал шаг в сторону двери. Но неожиданно то поле, что буквально минуту назад накрыло всю таверну, по какой-то странной и непонятной причине странно моргнуло. И уже в следующее мгновение жрец, да и остальные его люди, замерли на месте. Точно так же, как и тот, с кем юнец которым в глазах всех остальных и выглядел древний маг, только что говорил. «А интересное плетение», — проговорил молодой парень, который внезапно, будто из воздуха, появился прямо за спиной темного. «Нужно бы взять его на вооружение. Да и аналогов у меня нет». После чего он огляделся кругом. «Так, пусть остальные пока так просто полежат. Меньше знаешь, дольше спишь в неведении. Только и пробормотал он. Ну а я пока займусь своей основной целью. Но, как ни странно, делать он, в общем-то, ничего не стал, даже больше. Вместо того, чтобы хоть что-то изменить, он прошел через весь зал, обошел один из столов. «А вот этот господин у нас лишний», — глядя на лежащее у стола тело, сказал он. Пара мгновений, и тот буквально растворяется в воздухе. После чего огляделся. «Хм, а ведь неплохая идея», — пробормотал этот парень после чего подошел к еще одному наемнику, работавшему на жреца. И буквально через секунду испаряется, вернее, даже исчезает без следа и его тела. И так еще двое наемников. И еще раз оглядевшись, он подошел к телам как жреца, так и мужчины, лежащих в центре зала. «Позаимствую у вас это, не знаю что». И забрал у обоих мужчин их магические сумки. К тому же с того, кто отдавал ранее команды жрецу, Он снял еще какой-то браслет. Ну и напоследок слегка разворошил их одежду. А вот теперь пусть поломают свою голову. Чему-то усмехнулся парень. После этого он с чувством выполненного долга вернулся к своему столику, возле которого и крутился первоначально. Дальше, прикинув что-то в голове, парень аккуратно ложится на пол. Но потом поднимается и почему-то поправляет на столе различную посуду, стоящую на нем. Нет, чего-то еще не хватает негромко произносит он, осматривает стол критическим взглядом. Ага. После чего сдвигает в сторону еще пару тарелок и пододвигает чуть ближе к краю полный кувшин. Это хорошо, что мы к нему еще не успели притронуться, только и пробормотал он, а потом добавил. Вот теперь все подготовлено. После чего уже совершенно спокойно во второй раз ложится на пол. Можно работать. Это были последние слова, которые он произнес. И буквально через минуту парень отключается, только вот за несколько мгновений до этого его так трясло и катало по полу, что в один из моментов молодой человек случайно врезался в стол, и на него обрушился ворох посуды, стоявший на нем. Ну а полный кувшин упал так неудачно, что попал углом прямо в висок молодого человека. И похоже, именно от этого молодой человек потерял сознание, а потом, замерев на месте в несколько странной позе, успокоился. По его разбитой голове потекла на пол тоненькая струйка крови. А еще через несколько минут на полу зашевелился лежащий недалеко от парня вампир. Планета Ариана, Империя Ларгот, таверна у Большого Северного Тракта, ближе к вечеру, некоторое время спустя. Гулорд тяжело потряс головой, медленно пошевелившись, а потом осторожно поднялся с пола, на котором он неожиданно оказался. «Что тут произошло?» — негромко пробормотал он, стараясь привести мысли в порядок. Голова болела и раскалывалась, как после знатного мордобоя или попойки. Кому как больше нравится. Но сам он давно, вернее, даже очень давно себя так не чувствовал. Если я еще жив и не связан, даже никто меня не разоружил, ошейника подавления магических способностей тоже нет, быстро оценил свое состояние вампир. «Значит, что-то у кого-то пошло совсем не по плану». И только он успел подумать об этом, как из-за его спины раздался спокойный и тихий голос. «Мы бы тоже это хотели знать». Гулорд оборачивается и смотрит в сторону заговорившего с ним. Архангелы. Почему-то вампир не был удивлен тому, что эти светлые сумели разобраться с возникшей тут проблемой без особого труда. Похоже, они не с теми связались. И он перевел свой взгляд на тела как и онца, так и второго мужчины, что сейчас лежали у ног заговорившего с ним архангела. «Да», — ответил ему мужчина, после чего вгляделся в лицо вампира. «Я — Ярк, глава отряда группы чистильщиков». И архангел показал ему настоящую рядом с ним высокую, стройную и очень красивую девушку и еще на трех таких же, как и он сам, мужчин, сидящих сейчас за столиком, ближайшим к двери, ведущей из таверны на улицу. «Остальные мои люди снаружи», — зачем-то добавил Ярк, показав в сторону выхода. Вампир кивнул головой в ответ. «Гулорд», — представился в ответ он, и, соблюдая все традиции, уже начал так же подробно, как и Архангел рассказывать сам. «Это и это», — он показал сначала на Лекса с демоницей, а потом и на Кинаю с остальными. «Мои люди. Я глава охраны нашего небольшого каравана». Мы сопровождаем представителя Академии Магии города Парн, следующего в Когол». «Понятно», — задумчиво произнес Ярк, на эти его слова, после чего продолжил. «Мы так и поняли, что вы один отряд, но отнесли вас к группе агентов, работающих на тайную стражу Империи». После чего Архангел огляделся вокруг. «Так же, как и большинство из них». Гулорд понял, о чем ему говорил Архангел. Примерно до этих же суждений они совместно дошли с Лексом. Между тем, Ярк, все тем же задумчивым взглядом, осмотрел лежащие на полу в различных позах тела, как приспешников жреца-пожирателя, так и остальных людей, и, наконец, перешел к тому, о чем, похоже, и хотел поговорить с вампиром. Вы и ваши спутники были последними из тех, кто был в сознании на момент начала инцидента. Странное предисловие, почему-то подумал Гулорд, когда услышал эти слова архангела. И что-то начали закрадываться в его голову определенные мысли. «Мы можем переговорить с ними, когда они очнутся, и опросить их о том, что они могли заметить в те самые последние мгновения. Может, кто-то из них видел чуть больше». Гулорд пристально вгляделся в глаза говорящего с ним чистильщика. «Так это не ваших рук дело?» И он указал на тело тех, возле кого сейчас стоял Ярк. «Нет». Медленно покачал головой в ответ тот. «Мы сами пришли в себя за пару минут до того, как очнулись вы. И потому...» Тут Архангел растерянно обвел все помещение взглядом. «Это точно не могли быть мы. Капитан Гулорд... Смотри-ка, оказывается, Киная уже некоторое время назад пришла в себя, но не подавала признаков того, что она очнулась. И только сейчас, когда разобралась в ситуации, решила привлечь к себе внимание» да и тур молча наблюдает за нами как в общем то и сигнея быстро проверил боеготовность своих людей вампир похоже они тоже уже пришли в себя и примерно все в одно и то же время к тому же сделали это несколько раньше чем все остальные ну тут возможно все из за того что первые три отряда отключил еще жрец а вот дальше что было дальше сам гулорд ничего сказать не мог но похоже какие то мысли на этот счет были у его сообразительной племянницы. Именно поэтому она и обратилась к нему официально. Но чтобы не выдать их и действовать согласно легенде, воспользовалась кодовыми позовными, которыми она пользовалась, когда работали совместно с другими отрядами. «Да, лейтенант», — соответственно обращению, ответил и он сам, «слушаю вас». Девушка невозмутимо кивнула, а потом произнесла, обведя помещение рукой вокруг. «Вы заметили, что тут не хватает людей из тех, что сопровождали жреца?» «Да», — проявили интерес к словам девушка-архангелы. «Можешь назвать их количество?» «Я точно не досчиталась троих», — ответила молодая вампирша. Один контролировал капитана и его сопровождающих, и киная, указала рукой в сторону стены. «Он находился там, когда я видела его в последний раз. Сейчас этого человека в помещении нет, и еще двое, они стояли там». Тут девушка указала еще в два места, одно возле окна и второе возле выхода. Это были Огр и Тролль. Архангел посмотрел в указанную сторону, после чего вышел в центр комнаты и расположился примерно там, где должны были находиться мужчина и жрец. Расстановка хорошая, но еще чего-то не хватает, только и пробормотал он. Неполная картина. Они бы не смогли его накрыть при такой расстановке сил. Был еще один, неожиданно раздался голос молодого эльфара Слая. Он стоял у стойки, все время контролировал нашу группу. Сильный темный маг, человек. После чего этот молодой маг, бывший вор, указал рукой в сторону лежащих тел. С них сняли магические сумки. Хм, протянул вампир. Парень даже понаблюдательнее кина и будет. Сразу ухватил суть, вычислил тех, кого мы не досчитались и заметил то, что исчезло у жреца, которого хотели перехватить архангелы, и у его сопровождающего. После этого Гулорд уже с большим интересом посмотрел в сторону молодого эльфара. «Нужно бы к нему присмотреться», — подумал он, и только сейчас обратил внимание на еще один факт. «Как они с сестрой состоят в том же клане, что и я. Я их чувствую», — именно об том и рассказывал Лекс. Похоже, и сам парень только сейчас обратил на сей факт свое внимание. Ведь как раз в этот момент их взгляды пересеклись. Но сам он ничего говорить не стал. «Значит, тут работал еще кто-то». Между тем начал рассуждать Ярк, оценивая сложившееся положение. «Командир!» — обратилась к Архангелу девушка, стоящая возле него. Следов борьбы не замечено. Но если учесть то, что тут должны были работать или маги или те, кто пользуется какими-то мощными артефактами, то это вполне возможно. К тому же он прав. И девушка рукой указала в сторону невысокого эльфара. С них точно что-то сняли. Причем, похоже, тела обыскивали. Хм, это интересно. Ярк подошел чуть ближе. Как ты думаешь, неизвестные начали работать, когда были уверены, что смогут ударить наверняка? Да, подтвердила та. Они дожидались, когда жрец переключит свое внимание на нас, но их целью, похоже, был вовсе не он, а этот мужчина, и она указала на лежащее тело. Ведь в окружении жреца они должны были внедриться достаточно давно, а вот удар нанесли только в тот момент, когда рядом с ним появился этот неизвестный. — Еще что-то? — посмотрел на светлую деву ее старший напарник. — Нет, — покачала головой та кроме того, что все они, как жрец, так и все остальные, мертвы. Полностью откачана магическая энергия. Но тут действовали не из-за того, что она кому-то потребовалась, как тем же пожирателям, а с целью затереть все аурные следы. Оглядитесь вокруг, и она ввела рукой все тела. Никакого следа присутствия посторонних, кроме наблюдательности наших собеседников. «И что ты думаешь по этому поводу?» уточнил у нее архангел. «Кто-то очень не хочет того, чтобы мы узнали, что же они забрали у него». И она показала на мужчину. «Ну а он сам», — уточнил у своей помощницы Ярк. «Не думаю, что именно он представлял для нападающих какой-то интерес. Им необходимо было то, что у него находилось при себе». И девушка задумалась. «Ну вот что это, я сказать не могу. К тому же я не могу понять, почему они оставили тут все тела» не взяли пленных или не уничтожили их, просто бросили и все. И помощница архангела вопросительно посмотрела на него. «Я тоже не могу ничего сказать по этому поводу», — только и произнес он. Тут раздалось фырканье со стороны молодого вора. «Это же просто», — пояснил он. «Вы, да и все остальные явно охотились за ним». И Слай кивнул в направлении лежащего на полу жреца. «Только если бы он отсюда исчез...» Вы бы постарались его разыскать. Ну а так, и он пожал плечами, никакой причины разыскивать его у вас уже нет. Вот он, валяется. Так же, как и второй, вдруг и к нему вы проявите какой-то интерес. Ну а насчет того, что они с собой принесли, вы не имеете никакого понятия, а значит, и никакого интереса проявить к этому не сможете. Так что тут все сделано правильно. Вам оставили то, что интересует вас. Себе они забрали то, что было необходимо им. «Понятно», — задумчиво протянул Архангел, глядя на Слая. «Спасибо за пояснение». После чего оглядел уже всех остальных своих людей, по сути, тех Архангелов, что находились в помещении. «Ладно, забираем тела Жреца и тех, кто его сопровождал, и уносим их на базу. Возможно, наши маги что-то сумеют раскопать по ним». А затем он поглядел в сторону Гулорда спасибо спокойно наклонил он голову вы ваши люди помогли ответить нам хотя бы на часть вопросов что уже хорошо после этой фразы архангел подойдя к вампиру протянул ему достаточно большой кошелек за содействие и помощь в расследовании надеюсь если мы с вами еще когда нибудь встретимся то при совершенно иных обстоятельствах гулорд медленно кивнул ему в ответ и я надеюсь на это только и проговорил он после чего принял протянутый кошелек. Ну а дальше они наблюдали за тем, как в помещение вошло еще несколько архангелов, и они под руководством Ярка вынесли тела жреца и его подчиненных на улицу. Ушли через портал. Через несколько минут доложил Гулорду невысокий эльфар, наблюдая за ними сквозь окно, после чего осмотрел полупустое помещение. «Как думаешь, остальные скоро придут в себя?» Этот вопрос... По большей части он адресовал своей сестре, которая тихонечко сейчас присела на стул позади него и что-то усиленно рассматривала в другом конце зала. «Что?» — оторвалась она, не расслышав вопроса брата. «Как скоро очнутся все остальные?» — повторил он. Эльфарка с недоумением посмотрела на него, потом все-таки сообразила, о чем он говорит, и быстро воспроизвела какое-то плетение. «Ну что?» — уточнил у девушки Гулорд. «Не знаю, почему так получилось», — честно ответила ему Сея. «Но все остальные очнутся не раньше, чем через час. По крайней мере, такие результаты выдает плетение малого опознания». «Хорошо, подождем», — произнес вампир и хотел уже что-то спросить у своей племянницы. Но тут Сея вновь посмотрела в сторону столика, возле которого сейчас как раз и стоял Гулорд. А потом с тревогой в голосе обратилась к нему. «Только не это главное». «А что?» Посмотрел на нее вампир. «Лекс ранен», — серьезно сказала девушка. «И когда он очнется, я сказать не могу. На нем не срабатывают такие простые плетения. А потому и подлечить его у меня не получится. Нужно или искать лекаря, или просто ждать». «А откуда ты знаешь, что он ранен?» — удивилась стоящая рядом с эльфаркой Киная. «На нем же не сработало плетение, ты сама сказала». «Вижу». Только и ответила сестра Слая а потом, указав рукой, как раз в сторону стола. У него сильно разбита голова, и набежала небольшая лужица крови. Я это заметила, когда очнулась, но сначала подумала, что это напиток из кувшина, что валяется рядом. Однако теперь я в этом не уверена. И она быстро пошла по направлению к столику, возле которого и лежал молодой человек. Да, он ранен. Присев возле него на корточки уже более точно определила она. Глубокая рана на голове. «Вот же Тарков-везунчик!» Только и усмехнулась Киная, глядя на парня, лежащего возле сидящей на полу эльфарки. «Вот уж кто вряд ли что-то сможет рассказать о произошедших здесь событиях». После чего и она подошла чуть ближе. Вампир перевел свой взгляд на Тура. «Вы сняли номер?» «Да», — ответил тот и назвал номер комнаты. «Хорошо», — приказал он. «Берите тело Лекса и перенесите его на кровать». Не валяться же ему тут, на полу. После чего вампир попросил эльфарку. Поухаживай за ним. Помой голову, обработай рану. Думаю, как минимум бинты и какие-то целебные мази тут точно есть. Пусть твой брат посмотрит. Хорошо, кивнула ему девушка. Только лучше я сама все проверю, когда обработаю его рану и перевяжу голову. А то этот, и она слегка усмехнувшись, показала в сторону своего брата. Тот еще помощник в этом деле. Тут как сама решишь. — согласился с девушкой Гулорд и перевел свой взгляд на племянницу. — Киная, помнишь о своей основной обязанности в этом походе? — серьезно спросил он у девушки. — Но... — хотела возмутиться та. — Однако вампир лишь покачал головой. — Побудешь с ним, пока он не придет в себя, — строго сказал он. — Поняла, — пробурчала в ответ Киная. — Тур, проводи их и отнеси парня. Потом спускайся. Подождем, пока остальные придут в себя. — Думаю, у них будет очень много вопросов. А ответы? Удивленно спросил тролль. А ответов на них ни у кого не будет. Только и пожал плечами Гулорд и поглядел в сторону выхода из таверны. Возможно, они у кого-то и были, но этих людей явно тут уже давно нет. Негромко прошептал он. И как раз в это самое мгновение услышал сильный стук. Аккуратнее, ты и неуклюжее чудовище! воскликнула Киная, глядя на то. Как Тур, перекинув через плечо тела парня, слегка не рассчитал и приложил его головой об одну из балок. Ему и так досталось, не добавляя еще. «Да я случайно», — оправдываясь, пробормотал тот и уже гораздо осторожнее двинулся по направлению к лестнице. Вслед за ним шли две девушки — эльфарка и вампирша. Ну а на плече тролля покачивалось тело того, у кого уж точно не было никаких ответов ведь он все время провел без сознания, валяясь под столом.